Глава девятнадцатая И не ослышался. Выход? Из оазиса? Все в страже забурлило, запротестовало. Интуиция била тревогу. Орала во все горло. «Одумайся, вернись, все можно решить. Пойдешь дальше, наломаешь дров. Что за напасть? Угораздило же!» «Да, из оазиса изгоняют, если ты не самоопределился и не выбрал профессию». Но чтобы самому шастать туда-обратно, без наказами, таких прецедентов Паркер не помнил. Он сам первым бы побежал докладывать мэру, латать дыры, чтобы навсегда остановить вольнодумцев. Есть же уклад, есть предписание. Попав наверх, обратного пути нет. Да даже если и вернешься, навсегда в изолятор. Кто знает, какую заразу на себе принесешь. Ничего без последствий не бывает». Это страж давно уяснил и жил этой правдой, сколько себя помнил. Черт! Паркер сплюнул, на душе было гадко. Вляпался же. И как? Голова еще дымилась от выпитого седативного. А было ли оно успокоительным? Уж слишком странный эффект. Проход сузился, пришлось переключиться на настоящее. Паркер, сгорбившись, карабкался по крутым ступеням вверх. Ступени? Откуда? «Разве все за пределами оазиса не превратилось в руины?» «И если так...» Страж поскользнулся и вовремя выставил руку. Поймал баланс. Мальчик на него посмотрел через плечо, палец губам приложил. В паузе страж мысленно вернулся к моменту в крематории Как таблетки подействовали, свонг исчезла. «Может, она тоже в беде?» «На выручку надо бежать, а не вверх стремиться». Не углядел Паркер и затылком что-то задел. Выругался. Дышалось тут как-то странно. Воздух тяжелее был с примесью какой-то. Паркеру не разобрать. Вот он и шел и в полумраке кисть натирал. Что там его на поверхности ждет? Готов ли он увидеть кошмар разрухи? Может, назад повернуть? Расследование завести? Это же просто недоразумение. Вопросы, вопросы, вопросы... Но помимо них было еще и любопытство. Сколько он себя помнил, дальше промышленного блока не заходил, не говоря о поверхности. В детстве, да, было дело, фантазировал. Представлял, как выберется и с полчищами зомби будет сражаться. Весело было. Только вот, как старше стал, фантазии иссякли. Не до них было. Да и жизнь одна, вот он и держался за нее. И крыныли, столько вверх топать». А мальчик бойкий, не жалуется, полдет себе. Точно он это много раз проделывал. Разговор не клеился. Да и о чем говорить тут? Паркер подумал: а вдруг это сон? Странный такой, но все же. Во сне же не понимаешь, что спишь, ведь так? А когда время пройдет, он сладко потянется и с капсулы сна выберется. Зайдет в зал правосудия, наведет ну, себе кофе, выпьет. Эх, пита как хотелось! Новостями со обменяется. Шаркнуло что-то под ногой и посыпалось. Стук камешков еще долго эхом от стен отскакивал. Паркеру глаза захотелось протереть. Впереди мерцало что-то. На ниточке рваной похоже. Вглядывался и через спину мальчика смотрел. Что это? Появлялись и исчезали. Точно светодиодные ленты. В одной из следующих вспышек из темноты лицо мальчика озарилось. Испуганное, напряженное. Что это? Палец пацана к губе прижался. Наблюдая за потоком всплывающих цветных нитей, они ждали, припав животами к ребрам лестниц. Ждали, ждали. Только чего? — Это удильщики, — прошептал он. Паркер нахмурился. — Кто? — Удильщики. Вид глубоководных рыб. Обитают на глубине от 1500 метров, и... Странный писк заставил его припасть еще ближе к ступеням. — Какие к черту Рыбы! Также, переходя на шепот, спросил Паркер. Дождавшись, когда очередная вспышка прекратилась, пацан продолжил. «У этих рыб возле головы висит шарик света, который привлекает других рыб. Когда они подплывают слишком близко, удильщики их сжирают». Страж все еще не понимал, при чем тут рыбы, свет. И он тяжело мог себе представить этот вид, что живет в каком-то океане. Что такое океан? Резервуар, где много воды?» Он смутно помнил голубое пятно, как-то попавшееся ему на глаза. Карта это была. Попечители тогда не вдавались в подробности. Не нужно было. Тогда при чем тут эти вспышки, что возникают и снова гаснут? Часть зараженных людей, когда провалились под землю и не смогли выбраться, стали как удильщики, мутировали. Их глаза, они как бы выгорели и светят так. Паркер хотел что-то спросить, уточнить, да что угодно. Только вот буквы как-то не клеились в предложение. А зачем ты мне все это рассказываешь? Потому он выдержал еще одну паузу, озарившую их более мощным светом. Потому что нам нужно пройти через поселение удильщиков, чтобы выбраться отсюда.